Музей народного искусства Кипра. Остров Кипр столь богат памятниками искусства самых разных времен, что его с полным правом можно назвать островом-музеем. Руины античных городов соперничают здесь с византийскими храмами, замками крестоносцев и крепостными сооружениями венецианцев. Остров, расположенный на пересечении морских путей Средиземного моря, с древних времен привлекал завоевателей. Кого здесь только не было. Ахейцы и ассирийцы, египтяне и персы, римляне и византийцы, крестоносцы и венецианцы. Одни проникали сюда в качестве торговцев, а потом, занимая все большее места в жизни Кипра, политической, культурной и экономической, ассимилировались с местным населением. Так было, например, с ахейцами, жителями Микенской Греции. Другие народы вторгались на Кипр завоевателями, как персы в середине VI века до нашей эры. И каждый из народов, в каком бы качестве они ни приходили, оставлял на Кипре следы своего влияния. Но в условиях бесконечных войн, набегов и борьбы с завоевателями Киприоты создавали свое искусство и свою культуру. Музей народного искусства Кипра среди других музеев острова занимает особое место. Прежде всего, он дает посетителю возможность в большей степени, чем другие музеи, почувствовать колорит местной жизни, этнический характер киприотов и их национальные черты. Интересна и сама история создания музея. Он был открыт в декабре 1950 года по инициативе общества кипрских исследователей, во главе которого стоял выдающийся кипрский художник Диамантис. Однако еще раньше, в 1931 году, группа участников движения за возрождение народного искусства выдвинула идею создать коллекцию образцов искусства киприотов. Но политическая обстановка того времени, Кипром до 1960 года владели англичане, не позволила воплотить эту идею в жизнь. Киприоты всегда выступали против английского господства, и вслед за их выступлениями обычно следовали жестокие репрессии. Однако через пять лет вопрос об организации музея стал вновь широко обсуждаться, и начало музею было положено, а начало это было трудным. Во-первых, энтузиасты не имели никакого опыта, так как на Кипре тогда практически не было специалистов музейного дела, тем более в области этнографии и фольклора. Кроме того, в английских кругах подобные стремления рассматривались как враждебные и опасные. Но членам общества хватило энтузиазма, упорства и смелости, чтобы до конца довершить начатое дело. Уже в 1948 году им удалось получить небольшую комнатку на первом этаже резиденции кипрского архиепископа, в которой они разместили первые 457 экспонатов. Это была национальная одежда, древняя скульптура, украшения и некоторые другие вещи. Их собирали сами организаторы музея, а также присылали в дар жители разных районов острова. За первые десять лет существования музея народного искусства английские власти три раза закрывали его под всевозможными предлогами. Подобные репрессии со стороны властей отпугивали многих посетителей, и о существовании музея в Никосии, а тем более за ее пределами, мало кто знал. В 1961 году для кипрского архиепископа была построена новая резиденция – и благодаря стараниям и хлопотам общества кипрских исследователей здание прежней архиепископии было передано ему. С тех пор Музей народного искусства Кипра занимает весь первый этаж бывшей архиепископской резиденции, в залах которого и разместились его собрания и коллекции. Правда, залами эти помещения назвать трудно, так как Это небольшие кельи бывшего мужского монастыря 15 века, который принадлежал Бенедиктинскому ордену. Здание музея размещается на площади, которая в годы борьбы с Османской империей, а потом и с Великобританией, была центром духовной и национальной жизни киприотов. Посетители начинают знакомиться с экспонатами музея, еще не заходя в его залы. На небольшой площадке перед музеем Под навесом выставлены огромный сосуд из красной глины и деревянный пресс для получения оливкового масла. В первом зале уже самого музея выставлена коллекция ткацких станков, в которой всего четыре экспоната, но каждый из них предназначался для конкретной цели. На одном станке ткали материал для шитья только мужской одежды. Другой был приспособлен для производства ткани с узорами, Третий использовался для изготовления тканей, из которых впоследствии шили сумки. А в следующих залах экспонируются образцы самых различных тканей и изделия из них. Здесь представлены и лен, и хлопок, и шерсть, и шелк. Посетителей и многочисленных туристов поражает прежде всего разнообразие льняных тканей, которые собраны со всех уголков острова. В этом разнообразии преобладают желтый, Светло-зеленый, темно-синий, серый и красный цвета. Традиционные для национальной одежды жителей Кипра. Сама национальная одежда занимает в музее особое место, ведь жители Кипра с древних времен уделяли ей весьма большое внимание. Сами киприоты говорят, что в их одежде, в первую очередь, в ее цвете, читается их характер и темперамент. Экспонаты музея, как уже говорилось, демонстрируют Довольно богатую гамму цветов, однако достаточно взглянуть на женский костюм, чтобы увидеть полную гармонию разноцветных его предметов. Юбка или платье, желтого, красного или сиреневого цвета, сочетаются с черным кафтаном, вышитым серебром. Считается, что склонность киприотов к ярким цветам говорит об их горячем темпераменте, а черный цвет будто бы призван сдерживать их эмоциональное возбуждение. Широко представлена в музее и распространенная на острове резьба по дереву. Ею украшались капители колонн, ажурные арки в переходах между помещениями зданий, сундуки и шкафы для одежды. На Кипре известно несколько центров, прославившихся искусными резчиками по дереву. Это Лапидос, Каравас и Акантос. Здесь еще в средние века украшались деревянной резьбой двери и окна горных деревушек. На изделиях музейной коллекции посетители видят традиционные для Кипра мотивы узоров – кипарисы, персиковые деревья, виноградные лозы, птиц, львов. Привлекают взгляд посетителей и выставленные в залах музея керамические изделия, огромные глиняные сосуды для вина и масла декоративные изделия и домашняя утварь, миски, тарелки, чашки. Как правило, домашняя посуда украшена самыми разнообразными орнаментами, однако на всех музейных изделиях чаще всего встречаются цветы. Наиболее оживленный интерес посетителей вызывают спаренные сосуды и сосуды с несколькими отверстиями. У строителей музея отдали две небольшие кельи, для воссоздания интерьера дома киприотов прошлого века. Среди предметов домашнего обихода, которые придавали особый колорит жилищу, в каждом кипрском доме было два деревянных шкафа. Они размещались в противоположных углах. Навесные деревянные полки для посуды, декоративные и ежедневного пользования, сундуки для одежды. Все деревянные изделия украшены резьбой, а некоторые еще и окрашены в мягкие цвета. В музейном интерьере кипрского дома посетители впервые встречаются с медной посудой. А вообще все эти предметы домашнего обихода до сих пор можно видеть и в домах бедных киприотов. Необычно своеобразные и интересные представленные в музее изделия из серебра и золота. Крупнейшим центром производства их была Никосия, где своим искусством особенно славились серебряных дел мастера. Золотые изделия имели меньший спрос, так как были доступны лишь очень богатым людям. В Музее народного искусства есть и произведения современных кипрских ремесленников, но исполненные обязательно в традиционной манере.